Лена напилась горячего чаю, завернулась в кашемировую шаль, забралась с ногами в кресло и до полуночи смотрела телевизор, а в четверть первого позвонила Лёве на мобильный, сказала, что ложится спать, и пожелала ему счастливо догулять банкет. Лева был слегка навеселе, в приподнятом настроении, заботливо поинтересовался, как она себя чувствует, передал приветы и пожелания скорейшего выздоровления от общих знакомых. Одним словом, хорошо они поговорили, тепло, по-доброму. И Елена спокойно легла спать. Разбудил ее настойчивый звонок в дверь. Она даже не испугалась, взглянув на часы, показывавшие «три пятнадцать» только слегка удивилась, и пока шла к двери, на ходу повязывая поясом теплый халат, с улыбкой думала о том, что Люва видела, очень хорошо повеселился на юбилее, если потерял ключи или вообще забыл, как ими пользоваться. Она ни секунды не сомневалась, что звонит ее муж, и готовилась встретить его иронической улыбкой какими-то снисходительными словами. Однако за дверью стоял совершенно незнакомый мужчина. Более того, он был в милицейской форме. — Гражданин Богомолов здесь проживает? — сурово спросил милиционер. — Здесь? Только его нет. А что случилось? — сердито отозвалась Елена, уже готовая начать ругаться с ретивым блюстителем порядка, который не дает честным гражданам спать по ночам. — А вы ему кем приходитесь, жена? «Да, да! В чем дело-то? Оденьтесь, пожалуйста, и спуститесь вниз. С вашим мужем несчастье!» Еще несколько минут совершенно выпали из памяти Елены. Она потом не могла вспомнить, как одевалась, как бежала вниз по лестнице с третьего этажа, как выскочила на улицу. Ничего этого она не помнила. Точные и ясные воспоминания начались с того момента, как она увидела лежащего на тротуаре перед подъездом мужа. Лев лежал лицом вниз и не двигался. Он, всегда такой элегантный, красивый, теперь напоминал сломанную куклу с нелепо подогнутыми ногами и задравшимся рукавом на правой руке, Почему-то именно этот задравшийся рукав врезался в память Елены и больнее всего ударил ее в сердце. Рядом стояли два милиционера, один из них — тот, который приходил к ней в квартиру. «Что с ним?» — в панике закричала она. «Ему плохо? Сердце? Надо вызвать скорую. Что вы стоите? Вызывайте врачей!» «Уже вызвали», — спокойно сообщил ей один из милиционеров. Сейчас приедут. Елена присела на корточки рядом с мужем и попыталась перевернуть его, но милиционеры тут же пресекли ее деятельность. «Не надо, гражданочка, не трогайте, он без сознания. Пусть врачи сами, а то он напортите что-нибудь». Она хотела было возразить, Но тут же услужливое сознание вытолкнуло на поверхность обрывочные сведения о том, что вроде бы в каких-то ситуациях, при каких-то травмах, больных трогать нельзя. Или нельзя их переворачивать. В общем, что-то такое нельзя категорически. И Елена испугалась. Причинить мужу вред ей совсем не хотелось. Ей хотелось помочь. Она сидела на корточках, смотрела на неподвижное тело Левы, и ей казалось, что он лежит очень неудобно, лицом вниз, ему нечем дышать. Он задыхается в таком положении. «Ну где же врачи? Почему они так долго не едут?» Она пристально всматривалась в спину льва, пытаясь уловить малейшее движение, которое свидетельствовало бы о том, что он дышит. Ей все время казалось, что он уже умер. Но она огнала от себя эту мысль и бесцельно, но упорно гладила рукой ткань его пальто и руку в том месте, где завернулся рукав несмотря на холодную погоду рука была теплой и это вселяло пусть призрачную но надежду на то что ничего страшного все таки не случилось что все обойдется и все будет хорошо вот сейчас приедут врачи перевернут левушку сделают укол помогут ему встать доведут до квартиры а там уж она его разденет уложит согреет и подаст горячий чай, укроет его потеплее и просидит рядом, держа за руку до самого утра. А утром все будет как всегда. Лева встанет, побреется, примет душ и элегантный, красивый отправится в свой театр. «Возьмите паспорт мужа», — послышался голос патрульного. «Мы его взяли из кармана, чтобы прописку посмотреть». Иначе не нашли бы вас. И еще. Вот. Елена с трудом повернула голову и увидела в руках у милиционера бумажник Левы и какие-то документы. Кажется, удостоверение члена союза театральных деятелей. еще какие-то пропуска, а также связку ключей. Проверьте, все ли на месте. Может, чего пропало. Да вы в бумажник загляните, деньги-то целы. Елена постаралась сосредоточиться, посчитать, сколько денег в бумажнике, насчитала три с чем-то тысячи, но поняла, что никак не может знать, много это или мало, вся сумма или что-то украли. Вроде бы больших денег у Лёвы быть сегодня не должно, но все остальное на месте, и документы, и ключи. Скорая приехала довольно быстро, хотя Елене эти десять минут показались целой вечностью. Из машины вышли врачи медсестра. Через несколько секунд появился и водитель, который открыл заднюю дверь и достал носилки. Подойдя к сотрудникам патрульно-постовой службы, он о чем-то коротко переговорил с ними, после чего обе машины, ППС и скорая, включили фары, направив свет на лежащее тело. Врач приступил к осмотру, и Елена, затаив дыхание, слушала каждое слово, которое он негромким усталым голосом говорил медсестре. Больной без сознания. Дышит пульс скорый, ритмичный, повышенного наполнения. Медсестра, открыв чемоданчик, уже набирала в шприц содержимое ампул, а врач, близоруко щурясь, устанавливал катетер. Что вы будете ему колоть?» — в ужасе спросила Елена. «Противошоковые препараты. Сердечные, гормоны, мочегонные средства. Противосудорожные тоже. Так что с ним? Сердце?» Он никогда не жаловался. «Правда, он сегодня выпил. Он был на банкете. Зачем-то принялась объяснять Елена. Ей казалось, что если... «Она придумает причину, то само следствие окажется не таким страшным». «У него черепно-мозговая травма», — сказал врач, слегка повернувшись в сторону Елены. По голове его ударили, судя по всему. «Более точный диагноз установят в больнице, но похоже на ушиб мягких тканей затылочной и теменной области. Вы с нами поедете?» «Конечно, конечно», — забормотала Елена. В тот момент она совершенно не подумала ни о мобильном телефоне, ни о документах, ни о деньгах. Ничего этого у нее с собой не было, только ключи от квартиры. Она забралась в машину и села на неудобное сиденье рядом с носилками. На другом, в изголовье носилок, устроился врач. — Почему он не приходит в сознание? — спросила Елена дрожащим голосом. — Вы же сделали уколы, они что, не помогли? «Так сделайте еще какие-нибудь, что вы сидите!» «Да какое сознание!» — устало махнул рукой врач, которого Елена только теперь, хотя и с трудом разглядела. Он был не молодым и некрасивым, больной в коме. «Как в коме?» — ахнула она. «И когда теперь, ну, когда он?» «Этого никто не знает». «Мозг – штука чрезвычайно сложная и чрезвычайно малоизученная. Никто вам никаких прогнозов не даст. Может быть, все что угодно. Он может прийти в себя через минуту, а может и через год, и через пять лет, если вообще выживет. Я вам советую быть готовой ко всему. Черепно-мозговые травмы – вещь очень коварная. Они приехали в больницу, добрались до приемного покоя, Потом Леву осматривали невропатолог, реаниматолог, нейрохирург. Они о чем-то совещались в полголоса, и Елене, сидевшей в коридоре, были слышны только отдельные слова: внутри черепная гематома. Томограмма мозга, кровь на биохимию, сахар обязательно. Анализ мочи э, к г.